Поместье осталось далеко позади, огни его едва различались между стволами деревьев. Дорога, пустая и безлюдная, вела пермяком в неизвестность. Я была без сознания, когда меня привезли в дом лорда Кастанелло и сейчас брела наугад, не имея ни единой приметы, не зная, как же сумею выбраться к населенным местам. Я считала, Что если уж я справилась с побегом из имения, то как-нибудь сумею договориться о том, чтобы бедная женщина, чья лошадь сбросила в садницу и исчезла в метели, помогли добраться до ближайшего разъезда, где она могла бы воспользоваться почтовой каретой. В конце концов, у меня все еще оставалось несколько украшений и фамильный гребень Эдвина». Мне казалось, мой погибший муж не был бы против, чтобы я использовала их, узнай он, в каком плачевном положении я оказалась. Но время шло, сгустились сумерки, лес погрузился в почти непроглядный мрак, а мне так и не встретилось ни единого экипажа или человеческого жилища. Даже посыльный, которого ждал лорд Кастанелло, не появился на заметенной снежной дороге. Я продолжала идти так быстро, как могла, гоня прочь подступающую панику. Магия, вложенная в артефакт на моем запястье, действовала исправно. Чем дальше я уходила от поместья, тем ярче разгорались кристаллы и тем сильнее становилась боль, волнами разбегающейся по телу. Первого кристалла, который я проглотила еще на пороге дома, хватило до наступления сумерек, но после этого дела шли все хуже и хуже. Зажав в кулаке вторую порцию обезболивающего, я мысленно поставила себе цель добраться до вершины ближайшего холма, где дорога делала крутой поворот, теряясь среди снега и деревьев. Это стоило мне немалых сил, и последние метры я едва сдерживала себя, чтобы не упасть, сжавшись в комочек и завывая от боли. Казалось, каждый нерв, каждую мышцу моего тела сводило болезненной судорогой почти на грани выносимого. Дрожащими руками я положила под язык маленький кристаллик. Привалившись к ближайшему дереву, дождалась, когда боль отступит, и побрела дальше, желая преодолеть еще три поворота, прежде чем принимать новую порцию. Ничего не вышло. Я сдалась, едва дойдя до развилки. По моим прикидкам, это расстояние оказалось вдвое меньше того, что мне удалось пройти на втором кристаллике обезболивающего. Поколебавшись, я выбрала правую дорогу, которая была уже, зато следы колес на снегу казались более свежими и сделала еще несколько шагов. Я находилась почти на пределе. Раскусила еще один масляный шарик и проглотила его, едва заметив охватившее горло сжение. Смахнув застывшие на ветру слезы, вынула два кристалла. На донышке баночки оставалось совсем немного. Если так пойдет и дальше, я вряд ли протяну даже до утра. Надо было двигаться. Я переставляла ноги в каком-то трансе. Шаг, шаг, еще шаг. Кристалл. Сердце стучало в груди болезненно, рвано, дыхание пополам со стонами вырывалось сквозь стиснутые зубы. Я даже не поняла, когда потеряла равновесие и упала. Один взмах ресниц, и перед глазами вместо грязного снега дороги чернеет небо, и ветер гонит пушистые хлопья, поблескивающие на свету. Две тонкие полоски света, в которых плясали в замысловатом танце крупные снежинки, разрезали ночное мгло. С трудом голову, казалось, разрывало на части, и каждая клеточка тела болела — Осознала, что же я увидела перед собой и попыталась отползти с дороги вглубь леса. Мне нужно было еще немного сил. Едва не теряя сознания я потянулась за спасительными кристаллами, когда небо и светлые полосы заслонила массивная тень, и чья-то рука безжалостно вырвала у меня баночку. — Интересно, — раздался надо мной знакомый голос.